Глава одиннадцатая Ночь — лучшее время для королей. Можно неспешно осмотреть покой и почувствовать восемь ступнями холод под ногами. Шлёп, шлёп, шлёп — раздаются по каменной плитке мои мокрые шаги и слегка шелестит намохшая мантия, подметая начищенные полы. С волос капает вода Мои слуги хорошо постарались Боятся наказания негодники Но придется им опять навести порядок Прибрать за своим королем У меня сегодня был непростой маршрут Пришлось спуститься в сад Срезать розу Ведь на улице буря. Но что только не сделаешь, чтобы порадовать королеву. Я поднимаюсь в ее спальню, перед входом медлю, вдыхаю запах розы. О, эта нежность! Я так люблю эти розы, они, они дар людям от самих богов. В комнате мое чуткое ухо даже сквозь Бьющие в стекла капли улавливают два Нестроенных Дыхания. Ш что же это? Она, она не одна? Она снова с ним? Почему он спит с ней сегодня? Охраняет ее покой? Решил занять мое место? О, в моей душе Разбушевалась буря не хуже той, что на улице. Я... Я решительно откидываю мантию назад, чтобы не мешало мне приблизиться к нему. Подхожу, протягиваю руки к его шее и бросаю взгляд на нее. Как же нежна и невинна. Спит, словно младенец. Лишь иногда хмурит брови. Что же ей снится, на ком она грезит? Могу ли мечтать, что однажды в ее сновидении приду и я? Для этого я должен убрать соперника, но, но, но он запретил мне, зап, запретил трогать гостей. А ведь сегодня они почти проникли в мое святилище, в мой, в мой храм, в мою обитель. Нет, нужно, нужно что-то другое. Я, я придумаю, как проучить его. Я найду способ. Он у меня еще поплачет. А пока... пока королева пусть думает обо мне, когда проснется. Я обхожу кровать и приближаюсь к ней. Как бы я хотел, чтобы она была моей. Я осторожно провожу ладонью по ее щеке, стараясь не разбудить снова украткой любуюсь ею и кладу розу на прикроватную тумбочку, послав ей воздушный поцелуй, я, как призрак, скрываюсь в темноте дверного проема, словно меня и не было. После того, как Фернандо объявил правила конкурса, игроки, утомлённые тяжёлым днём и голодом, быстро разошлись по номерам. Стихия разбушевалась, и никто не хотел выходить наружу за очередной порцией бананов. Пришлось лечь спать на голодный желудок. Павел пренебрёг в эту ночь своим номером и остался у Саши. Не сказать, чтобы Покровская этому радовалась, но это было лучше, чем оставаться в одиночестве. Спала она чутко и слышала сквозь дрему, гоняющий по отелю ветер и разбивающиеся о стекла крупные капли дождя. Под утро стихия угомонилась, и сон девушки стал крепче. Но поняла она это, только когда проснулась, перевернулась от окна к двери и увидела на своей тумбочке свежую розу. Безотчетный страх охватил ее на минуту, и дыхание сбилось. Она быстро поднялась, поскользнулась на неизвестно откуда взявшейся луже, схватила трясущимися руками розу, разломила её на несколько частей и выбросила в мусорное ведро в туалете. Не стала дожидаться, пока проснётся Павел, и отправилась к Джо. Как только Покровская вышла за порог, в другой стороне открылась дверь, и из комнаты вышли Мишель и Генри. Ренальди перебралась к нему в комнату ещё в первый день на острове. Меня замучил голод. Пожаловалась итальянка, подходя к подруге. «Есть у нас иммунитет или нет его, надо попробовать найти еду. Не доверяю я остальным. Пойду подниму нашу лежебоку Джоселин». И Ринальди маленьким ураганчиком ворвалась в комнату Джо. Саша и Генри остались в коридоре. «Ты бледная, всё в порядке?» «Да, я тоже проголодалась просто». Саша приподняла руку, чтобы заправить волосы за ухо, и Клиффорд схватил её и стал рассматривать. «Откуда кровь?» Покровская взглянула на ладони и поняла, что колючки оставили царапины. Она с таким остервенением ломала розу, что тогда и не почувствовала боли. Сейчас же, наоборот, ощутила довольно неприятное пощипывание. «Опять роза?» — догадался Генри. «Чс!» — попросила Саша и приложила палец к губам. В коридор одновременно вышли Джо, Мишель и Павел. Недолго посовещавшись, отправились на пляж поискать крабов или найти хорошее место для ловли рыбы. Клиффорд, объяснившись тем, что их слишком много на один берег, отсоединился от общей группы и ушел в сторону ботанического сада. Жизнь только возрождалась после ночной спячки. Уровень бушевавшей вчера стихии легко оценивался по состоянию пляжа. Он был усеян ветками, сломанными сильным ветром и водорослями, нагнанными большой волной. Песок продырявили тяжёлые капли дождя, и его поверхность покрылась тысячами маленьких отверстий. То здесь, то там Саша наблюдала лёгкое копошение. Маленький крап перебегал дорогу, но услышал её шаги и тут же спрятался в ракушку. Медлительный слизень величаво прополз по своим делам. Юркая ящерица пронеслась от камня до камня. Друзья решили идти вправо, туда, где пляж был широким и открытым аж до самого утёса. Шли по воде и смотрели на тихий утренний океан. Он словно устал от своей вчерашней вспышки гнева и теперь отдыхал, мирно вдыхая и выдыхая. Волны его лениво взбирались на песок, размывали его, открывая человеку несметное количество пестрых ракушек, и снова отплывали, возвращаясь в лоно океана. Джош шла впереди, и поэтому первой смогла рассмотреть на черных гладких камнях, врытых в песок, огромную тушу мертвого ската. «О боже! Саша, тебе лучше не смотреть!» Разумеется, Покровской сразу стало интересно, и она начала приглядываться. А потом брезгливо поморщилась. «Какая гадость!» «Да ты что! Это же отлично!» — обрадовался Паша. «Зажарим его и съедим!» «Ты с ума сошёл! Неизвестно, сколько часов он тут лежит! Это же как съесть несвежую рыбу!» Теперь поморщилась и Мишель. «Чего неизвестно-то? С утра и лежит!» «Шторм всего пару часов назад закончился». «Я даже если с голоду буду умирать, в рот не возьму и кусочка этого фу», — уверенно заявила Миша. «Слушай, пусть его выбросило только сейчас или ночью. Умереть-то он мог давно. Что, если он неделю на волнах болтается?» — попыталась Саша образумить жениха. «Хотите быть голодными? Будьте», — грубовато ответил Павел. Он поднял тушу ската и понёс её в сторону отеля. Подруги переглянулись, махнули в сердцах на Дятлова рукой и пошли вперёд до скалы. Спустя полчаса неспешной прогулки и пары попыток поймать шустрых крабов, девушки поняли, что бесполезно тратят время. Инвентаря для ловли рыбы у них нет. Какие ракушки можно есть, они не знают, а овощи на пляже не растут. Пришлось сознаться себе, что Генри поступил мудрее и наверняка набрал в саду фруктов. Голод становился только сильнее, и они, не раздумывая, отправились назад. «Надо бы пройти в эти запрещенные коридоры», вдруг заговорила Джо. «Что, если мы найдем там какие-нибудь улики или подсказки?» «Ты же сама слышала, что бывает, когда переходишь черту», напомнила Саша. «А вот я увидела там на стене какую-то странную конструкцию», — вспомнила Мишель. «Что-то вроде сигнализации. Вот бы найти того, кто сможет её отключить». «Так я могу», — удивила Джо. «В институте с ребятами много свободного времени провели, изучая конструкцию разных сигнализаций. Главное — найти основной блок». «Надо сделать это ночью», — загорелась Мишель. На голодный желудок самое то. «Алекса, хватит стонать! К тому же не сегодня, так завтра конкурс закончится. Наедимся вдоволь и пойдём покорять неизвестность». На том и порешив, они пошли прямиком к ботаническому саду. Из-за зарослей практически сразу услышали чьи-то стоны и голоса. Судя по количеству собеседников, там собрался целый консилиум. Обогнув полосу ягодных кустов, девушки вышли к кокосовым деревьям и увидели несколько конкурсантов. Генри, Рейна и Джордан стояли перед лежавшим на земле монахом. Тот держался за ногу и никого к себе не подпускал. «Послушайте же, я врач и могу вам помочь», — пытался убедить русского Генри. Но тот только скулил и тер ногу. «Что случилось?» — спросила Джо. Полез за кокосами, а стволы влажные после дождя. Соскользнул и упал, — быстро повестила Рейна. «Вот уже минут пятнадцать пытаемся уговорить его дать осмотреть ногу». «Так», — Мишель деловой походкой подошла к монаху. «Вам нравится эта боль? Хотите и дальше валяться, как подстреленный мамонт, на земле и визжать?» Её тон сразу возымел действие. Мужчина посмотрел на итальянку, как на маленькую пигалицу, и её наглость привела его в чувство. «Они отправят меня, отправят, а я не хочу!» «Ой, я вас умоляю!» — фыркнула Ринальди. А сама тем временем дала знак Генри, чтобы тот приблизился. «Как вы думаете, что лучше, проиграть в нелепом конкурсе?» Или всю жизнь потом считать, что вообще-то все дело в несчастном случае, а так вы бы точно победили?» Монах задумался и отпустил ногу. Клиффорд осмотрел его лодыжку. Она стала отекать, а в некоторых местах появились темные подкожные синяки. «Боюсь, это перелом», — невесело произнес Генри. «Но для точного диагноза нужен рентген. Джордан, помогите перенести его на диваны в холле». Положим ногу на подушки, чтобы отёк не увеличивался. Джо и Саша, поищите на кухне-холодильнике. Там точно должен быть лёд. Соберите его в наволочку или пакет. Приложим к пятке. Жгуты накладывать не будем. Не вижу, чтобы перелом был открытым. Но зафиксировать лодыжку придётся. Рейна и Мишель, поищите ровные, желательно неширокие доски и ткань, которой можно обвязать ногу. «И что же потом?» — ошалело смотрел на него монах. Он с трудом понимал речь англичанина, но чувствовал, что игра для него на этом заканчивается. «А потом дождёмся, когда персонал соизволит появиться, и вас отвезут в больницу. Большим я вам помочь не смогу, мне жаль». Получив чёткие указания, все помчались их выполнять. Через полчаса монах сидел на диване с задранной кверху ногой, а Генри накладывал ему шину. «А где Павел и остальные?» — вспомнила Саша. «Они ушли на рыбалку», — ответила Ерейна. «Рой разорвал ската на кусочки для наживки и сделал удилище из веток и бечевки. Я, наверное, тоже пойду, хотя бы фруктов насобираю. У меня иммунитета нет, а конкурс продолжается». И она ушла. За всеми этими событиями потихоньку отступил голод. Друзья не ели толком второй день подряд, но увечье монаха отвлекло их от собственных желудков. Пока Саша помогала бизнесмену устроиться поудобнее, Мишель и Генри искали камеры, в которые по очереди говорили о том, что произошло. Потом, осознав, что микрофонов у камер может и не быть, написали послание на бумаге и показывали уже его. Джо пропало где-то на верхних этажах. Джордан крутился неподалеку. Ничего не делал и только стонал о том, как ему не хватает гаджетов, чем порядком всех раздражал. К обеду вернулись довольные Эдуар, Павел и Рой. Последний нес в руках огромную грязную простынь, в которой что-то трепыхалось. Он увидел остальных и вытряхнул прямо в холле на плиточный пол штук 10-15 еще живых рыбин. «Мужики поработали, теперь пора за дело взяться бабам». «Начинайте чистить и жарить», — оповестил Павел. «Во-первых, не бабам, а женщинам», — разозлилась на него Мишель. «А во-вторых, я не собираюсь заниматься этим грязным делом. Вон Джордан ничего не делает. Пусть он и чистит». Поскольку говорила она на русском, Джордан из всего сказанного понял только своё имя и насторожился. «Мишель просит тебя почистить рыбу», — перевела ему Саша. «Что? Да как ты смеешь?» Почему-то молодой человек обратил гнев не против Ринальди, которая вынесла предложение, а против Покровской. «Я знаменитый блогер, у меня миллион подписчиков, меня весь мир знает, а ты хочешь, чтобы я тут вам рыбу начищал?» Джордан подходил все ближе и ближе к Саше, а под конец и вовсе ткнул ее пальцем в плечо. Она ойкнула и потерла больное место. Заметила, что он намеревается повторить свой жест, отстранилась. Но к ней подоспел никто не иной, как Эдуар. Он встал между ней и Джорданом и схватил его за выставленный палец. Но тот размахнулся другой рукой и силой ударил француза в челюсть. Блогер явно слетел с катушек. Голод, отсутствие выхода в интернет, нехватка поддержки любимых подписчиков и, самое главное, невозможность поделиться с ними своими тяготами, действовали на него угнетающе. «Я! Да я!» — кричал он и собрался предпринять еще одну попытку ударить Эдуара, но тот уже успел оправиться и был готов к атаке. Француз схватил бунтовщика за руку, завернул ее за спину, потом вторую и не сильно ударил под колено. Джордан упал. Эдуару на помощь пришли опомнившиеся Генри и Рой. Они скрутили молодого человека, связали бечевкой, которую до этого использовали для ловли рыбы, и бросили его на соседний диван с монахом. «Вот силища у этого худенького с виду француза. Интересно, не правда ли?» — услышала Саша у себя на духом. Оказывается, Джо спустилась в холл и наблюдала за происходящим. «Я почищу рыбу», — сказала она так, чтобы все услышали. «А я пожарю», — успокоила игроков Рейна. Последняя вошла в холл несколькими минутами ранее и принесла с собой в большом тазу несколько лаймов, папайю, штук пять спелых манго и бобы. На кухне и в столовой нашлись какие-никакие приборы. Дело спорилось. Саша помогала Джоселин чистить рыбу, Рейна сразу же её обжаривала — а Мишель поливала блюдо лаймом. В отдельной кастрюле варились бобы. Соль и перец, найденные в одном из ящиков, очень помогли улучшить вкус их незатейливых блюд. Ужин прошел на ура! Даже Мишель причмокивала так, словно никогда ничего вкуснее не ела. Монаху помогли перебраться в столовую, и он нахваливал местную рыбу и приготовивших ее девушек. Джордана оставили в холле. Поначалу он бурчал и пытался угрожать, но как только почувствовал запах жареной рыбы, затих и присмирел. Его по общему согласию решили проучить и покормить потом. Больше всех был с этим согласен Эдуар, который теперь с трудом шевелил больной челюстью. После завершения трапезы конкурсанты, планируя расходиться по комнатам, принялись вставать со своих мест, но не успели, потому что заработали громкоговорители. «Дорогие участники, очередной этап игры считается закрытым», произнес Фернандо. «По нашим подсчетам, больше всего еды раздобыл мистер Рой Трамбле. В качестве приза для него мы подготовим завтра шикарный обед на яхте. С собой он может взять любого участника, которого пожелает». Хм надулся Павел. «А на чью приманку он ловил эту еду? Да если бы не мой скат!» Услышала Дятлова только Саша, которая стояла рядом с ним, чтобы переводить. Но и она предпочла сделать вид, что не разобрала бурчания жениха. Фернандо продолжал. «Теперь о тех, кто уедет на Вородеро. К большому сожалению, Владимир Монахов не может продолжать игру из-за полученной травмы» и нам придется распрощаться с ним. Джордан Харрис повел себя вразрез с нашими законами, поэтому мы исключаем его из дальнейших соревнований и с позором удаляем с нашего прекрасного острова. Более того, по правилам договора, на него накладывается штраф. Оба конкурсанта будут вывезены сегодня, яхта ждет на причале. «Завтрашний день объявляется выходным». Громкоговорители затихли, и в столовую вышел Хуан. Он поздравил победителя, пожал руки тем, кто оставался на острове, и посочувствовал монаху. Потом гид сделал знак рукой, и у главного входа появились официанты с бокалами и спиртными напитками, с сырными и фруктовыми нарезками на тарелках. «Ура!» — закричала Мишель и подхватила бутылку текилы с подноса опешившего официанта. «Карпе-дием, девочки! Пусть эта ночь станет самой пьяной на острове!» Примечание. «Карпе-дием» в переводе с латинского «лови момент».